Глава 29. Южная Исландия. За год до обнаружения тела. Сначала я винила Жаров в доме, и она, разумеется, не способствовала хорошему самочувствию. У меня не было привычки падать в обморок в чужом доме, но что-то вдруг накатило, и я почти обессилила. Что с тобой, дорогая? Кровь совсем отлила от лица. Ты не хочешь прилечь? Старушка указала на маленький потёртый диван. Я доплелась до дивана, и некоторое время лежала, нужно было прийти в себя. В последнее время я была в не лучшей форме, чувствовала необычную слабость, считала, что все из-за работы. И тогда она мне об этом рассказала. Иногда я думаю, что лучше бы мне ничего не знать. Тогда я жила в убеждении, что со мной все в порядке. «Точно так же начиналось и у твоей бабушки». Отстраненно произнесла старушка, даже не взглянув на меня. «Проклятое курение!» «Что вы имеете в виду?» — спросила я, лежа на диване и стараясь собраться с силами. «Она тоже теряла сознание, ни с того, ни с сего. А когда пошла к врачу, обнаружился этот проклятый рак». Я попыталась сесть. Сердце неистово колотилось, не самая приятная тема для разговора. В голове пронеслась мысль, что возможно и я заболела, как бабушка. Меня пробрала холодная дрожь. Я захотела побыстрее отогнать эту мысль и стала расспрашивать о болезни, чтобы убедиться, что в этом отношении ничего общего с спокойной бабушкой у меня нет. Как у неё это проявлялось? Ну, я ведь не доктор, дорогая, отнюдь. Помню, что у неё не было аппетита, ломило тело, спала плохо. и все время чувствовала усталость. Я снова была на грани обморока. Ломота в теле, усталость — все, как у меня. «Тошнота?» — спросила я испуганно. «Да, дорогая». Катрин, похоже, поняла, куда ведут все эти вопросы, поэтому добавила, вероятно, чтобы меня успокоить. «Ну, а это может быть при разных болезнях. С тобой все в порядке. Я помню, например, что у нее в горле...» Образовался какой-то узел. Ты ведь не находила у себя ничего подобного? Я снув легла на диван, на смерть перепуганная. На самом деле, некоторое время назад я нащупала в горле язвочки, которые вполне можно принять за вздутие. Я не стала размышлять в этом направлении, решила, что это просто какой-то сбой иммунитета. Вот я и подхватила ангину. На глазах выступили слёзы. Я не могла поверить в то, что заболела. отказывалась верить, но больше не могла думать ни о чём другом. Курение убило бабушку. Неужели так просто? Старушка положила руку мне на лоб. Всё будет хорошо, дорогая. Я закрыла глаза, слушая её мягкий голос. Всё будет хорошо, повторила Катрин.